Глава 70. Реми. Все еще с трудом верится, что утром я в последний раз вышла из родного дома, чтобы посетить могилу ненастоящего мертвеца. А сейчас сижу внутри частного самолета, уносящего меня официально погибшую несколько часов назад через полстраны в незнакомый холодный Минеаполис. За полгода моя жизнь дважды переворачивается с ног на голову. Еще немного и я, вероятно, привыкну. Даже к собственной смерти. Жаль, что Эйвери не узнает правду и остается надеяться, что все эти интриги и переезды не вечны. Вскоре после вашей с свадьбы я заметил, что отношение Дэвида ко мне странным образом ухудшилось без видимых причин. Стивен начинает свой рассказ, но говорит неспешно, аккуратно подбирая слова. Когда тенденция стала слишком явной, я поручил Гарри выяснить, что так мощно ударило отцу в голову. Если ты помнишь... Гарри — бывший федерал, а его старшая сестра и ее парень до сих пор успешно работают на ФБР. Часть информации разнюхали мои ребята, остальное всплыло благодаря не очень законной, но безумно дорогой прослушке. «Ты снова дал взятку федералам?» — не могу удержаться от иронии. «Некоторые вредные привычки сложно искоренить. И что же выяснилось?» «Дэвид из уст Итана знал, что ты не собираешься никуда переезжать». Естественно, этим двоим вполне хватило мозгов догадаться о моих планах на тебя, потому что на момент принятия решения о браке я неосторожно предложил Дэвиду свою кандидатуру. Он решил убрать тебя из-за меня? Нет. Он решил убрать меня, когда узнал о нашей сытаном карточной партии, в которой младший братец проиграл половину будущего наследства. Оба телохранителя сдавленно посмеиваются, с трудом сдерживая эмоции. «А ты бы действительно потребовал у Итана проигранное случись вам делить бизнес после смерти отца?» «Не знаю, Реми. но уверен, что Дэвид искренне считал, будто я сожру Итана, когда тот останется один на один со мной в этой дележке». «Но вы же братья», продолжая недоумевать над логикой Картера-старшего. «И судя по всему, из нас троих только я придавал кровному родству хоть какое-то значение. Убивать Итана точно не стал бы». «А вот он тебя с удовольствием». Рэй все таки вставляет реплику. Самолет слегка потряхивает, и я крепко вжимаюсь в кресло, трусливо зажмурившись. Не люблю летать, поэтому и путешествую крайне редко». Так вот, Стивен поудобнее усаживается, еле заметно морщась. «Мой любимый братик и его папаша решают избавиться от меня и не придумывает ничего гениальнее, чем свести со старым врагом на почве покерных тёрок. Что может быть проще?» «Устроить вечеринку с игрой по-крупному, поставить на кон девушку, которая для меня важнее любых денег, и раздуть конфликт, который весьма вероятно закончится пальбой или новым витком войны». «Господи!» — упираясь локтями в стол и прячу лицо в ладонях. «Тут им и не пахнет!» — хмыкает Рэй. «Поняв, что все закручивается слишком серьезно, я созвонился с твоим отцом и предложил ему сыграть в классическое «они не знают, что мы не знаем, что они знают, что мы знаем». В ответ смеется Стивен. Поднимая взгляд и, следя за его довольным оскалом, пытаюсь понять смысл произнесенной фразы, но почти сразу сдаюсь. «Я слишком тупая для таких метафор». «Неправда. Ты просто устала за день». Он протягивает ладони и мягко сжимает мои пальцы. «Пока твой отец готовил почву для частичного перемещения моего капитала в Миннесоту, я поехал к Филу и сделал ему такое предложение, от которого откажется только идиот». И, естественно, не удержался от соблазна поведать задумку столкнуть нас лбами. Рид, ежу, понятно, не обрадовался. А вот заполучить строительный бизнес Картеров с моей помощью был бы совершенно не против. Ты хотела отдать ему ваш строительный бизнес? Ну как? И снова спасибо сестре Гарри, которая вовремя намекнула, что у антимонопольной службы копятся интересные вопросы, касаемые внезапного слияния бизнесов Дэвида Картера Джорджа Адамса и трагически с наркоманившегося Чарли Коэна. А за этими вопросами наверняка последовали бы другие. В подобном случае лучшим решением было бы снова раздробить строительство на части. По крайней мере, мы бы смогли спрятать большинство хвостов. И я подготовил договор сотрудничества между Картерами и Ридами, прикинув, чем и как замотивировать папочку. Но... Стивен сокрушенно разводит руками. Один из моих юристов не вовремя слил договор Дэвиду, К несчастью, я не знал об этом, когда приехал на ту злосчастную вечеринку. «Можно мне еще виски?» «Я уж думал, ты не спросишь, куколка!» Рэй неожиданно резво подскакивает и с довольной ухмылочкой принимается сервировать выпивку под убийственным взглядом Стивена, пока Пит красноречиво качает головой. О том, что план рискует рассыпаться, я начал догадываться в момент приезда Дэвида. Но Итан, как ему и было велено, послушно поставил на кон тебя, Поэтому я решил, что появление отца – незначительная погрешность, и разыграл сцену, о которой мы с Филом и Майклом заранее договорились. Все должны были поверить в завязку конфликта и растащить сплетни по Бостону со скоростью репостов в соцсетях. Тебя я со спокойным сердцем отправил домой и спустился отыгрывать кольцо матери. «То есть на меня вы не играли?» «Нет, конечно. Фил тот еще мудак, но не идиот. Мы спокойно сидели внизу, пили дорогой алкоголь». И я воспользовался приступом лояльности рида чтобы попытаться вернуть колечко непроизвольно сжимая в кулак левую ладонь на которой поблескивает рубин мне приятно что ты носила его все это время стивен расплывается в довольной улыбке мартовского кота ты же сам его вручил вспоминая сомнения терзавшие меня в тот вечер о вот почему ты был абсолютно спокоен тогда А охранники Фила, стоявшие в компании Тима и Рея, так беззаботно травили анекдоты. «Да», — Стивен медленно кивает, — «все придерживались четкого плана небольшого спектакля. Тебе я ничего не говорил, чтобы хоть чьи-то реакции были искренними». «И все-таки ты самый настоящий мудак». «Согласен». «Я думала, с ума сойду от нервов». «Реми, я уже сказал, ты ужасная актриса. Все эмоции на твоем лице читаются без особого труда, даже когда ты врешь по пустякам». «У меня, в отличие от некоторых, нет привычки врать!» От хлебней куколка полегчает. Перед глазами возникает наполненный на треть стакан, а в нос ударяет алкогольная смесь запахов миндаля и древесной коры, зыркнув на Рея, хмуро отпивая виски и морщусь от крепкой горечи. Но планомерно нарастающий шок благополучно притупляется. Что было дальше? А дальше все пошло наперекосяк. Рэй прислал сообщение, что Дэвид заявился к моему дому, И мы с Гарри рванули на выручку. Вот тогда я и догадался, что кто-то слил отцу нашу схему, а через десять минут выхватил две пули. Делаю еще один глоток, чтобы нахлынувшие жуткие воспоминания не заставили меня прослезиться. Гарри сказал, что ранения были слишком тяжелые. Тяжелые, но не смертельные. Меня вовремя зашили и влили пару пакетов донорской крови. «И еще до того, как я оказался на операционном столе, мы с Гарри успели предупредить твоего отца о необходимости затаиться, а он в ответ предложил имитировать мою смерть, чтобы автоматически освободить ключевую позицию в конфликте между отцом Фила и моим». «Что? Мой отец предложил? Ты шутишь?» «Вообще-то нет». Стивен скидывает брови. «И этот вариант оказался идеальным. В Бостоне вообще есть мужчины, которые не врут направо и налево?» Со стоном упираясь виском в холодное стекло иллюминатора: Он все это время вел себя так, будто да, из твоего папочки актер поприличнее. Ренни, недолго думая, и себе наливает порцию алкоголя: А ты так вообще номинант на Оскар за лучшую мужскую роль второго плана, как и Гарри. Я буквально окружена профессиональными интриганами. Прости, малышка, ну да, тебе не повезло. Стивен принюхивается к открытому горлышку бутылки, но с сожалением отодвигает ее от себя. Тоже не отказался бы выпить. Жаль, теперь не скоро будет можно. Пожалуйста, объясни мне доходчиво. Зачем было тебя убивать? Реми? все максимально просто. Я пообещал Филу и кусок бизнеса, но в итоге покинул мир, оставив беднягу ни с чем. Разумеется, он не успокоился и не простил Дэвиду двоих своих парней. Но, как и следовало ожидать, был послан в далекие дали вместе с контрактом. А сутки спустя получил пухлый конверт с документами, подтверждающими незаконность огромного числа серых сделок, подписанных от моего имени. Но мне, как трупу, уже плевать. И от имени моего отца, который опечален ранением Итана. Но сам же здоров. Эта папка могла стать весомым аргументом в процессе шантажа, но отец Фила поступил умнее». Он просто переслал ее копию знакомым федералам, чтобы те закрыли глаза на безобидные грязные делишки Рида и по бульдожии вцепились в теряющего хватку Дэвида. И все это без моего прямого вмешательства: Нет, я все-таки слишком тупая. Ты совсем юная и ни разу не пыталась всерьез обойти закон. А ты в этом профи? Ну, грубо говоря, я сын своего отца. Но в чем выгода для Рида? Заимев доказательства крупных финансовых и криминальных махинаций, федералы дали ход обширному делу против Дэвида. А раз его имущество в значительной степени получено незаконным путем, то после обвинительного приговора, а другой ему и не светит, оно резво уйдет с молотка. «И Рид выкупит его за бесценок?» «А говоришь, тупая!» Рэй посмеивается, истощая запах алкоголя на борту. «Ладно, допустим, но...» Да более зажмуриваюсь от тяжести воспоминаний. С кем я на самом деле прощалась в день твоих похорон? Не со мной. Стивен еще более виновато морщится. Еще один левый труп. Это был даже не труп манекен из латекса и костного каркаса с лицом, отлитым по моей маске, и тщательно загримированным. Виски фонтаном проливаются у меня изо рта и носа. Что? Прости. У манекена были твои брови. «И волосы!» «И обошлось это в целое состояние!» восклицает Рей с праведным негодованием. «Да пошли вы все!» «Это больше не повторится, клянусь!» Стивен чересчур театрально изображает щенячий взгляд. «Я рыдала у гроба! Вложила кружевные перчатки в твою, его... Господи! В латексную ладонь! Я никогда тебе этого не прощу!» Даже за самый навороченный спортивный БМВ... «Даже если их будет два!» Пялюсь в черноту ночного неба и с трудом перевариваю этот жесткий трюк. Любая нормальная женщина на моем месте точно послала бы Стивена к черту. Меня останавливают только две причины. Он делал все это ради нас и чуть не умер от выстрелов собственного отчима. Многозначительно цокаю языком и задаю финальный вопрос. «Зачем было убивать меня?» Стивен с облегчением расслабляется и охотно переключается на новую тему. «Поначалу мы и не думали об этом, но Итон своей смертью снова подкинул дровишек, и Дэвид слег с обширным инфарктом. Его адвокаты воспользуются этим шансом, чтобы затянуть дело на неопределенный срок, подавая десятки апелляций касательно невозможности исполнения приговора по состоянию здоровья и других чуть менее весомых причин. Поэтому путь обратно в Бостон мне заказан на неопределенный срок. И твой отец в виде страдания единственной любимой дочери подкинул идею со второй смертью». И вот теперь я окончательно охреневаю. Стивен, мне показалось, или тебе не показалось, мой родной отец организовал инсценировку моей смерти ради ради нашего долго и счастливого Реми. Стивен, остаток полета до Миннеаполиса мне приходится утешать рыдающую Реми. Ее нежная психика, если не сломалась под гнетом длинной цепочки интриг и подстав, то явно поранилась. Последней каплей для нее стало осознание удивительного факта. Родной отец, из-за ошибок которого Реми оказалась втянута в опасный водоворот событий, в итоге пожертвовал и частью своего бизнеса, и, весьма вероятно, несколькими годами разлуки с дочерью ради ее воссоединения со мной. Джордж Адамс поначалу не вызывал у меня никаких эмоций, кроме снисходительного раздражения. Но он неожиданно реабилитировался в моих глазах, когда целиком включился в процесс подковерной борьбы с Дэвидом. А последнее решение Джорджа доказало, что он не лишен яиц. Сколько продлится вся эта возня с судом и переделом власти в Бостоне, никому из нас не дано предсказать. Может быть, два года, а может и все десять. Если Дэвиду удастся получить донорское сердце, на судебное разбирательство понадобится очень много времени. Джордж не сможет видеться с дочерью без риска выдать ее а следом и меня. Но он сделал самый верный выбор из всех возможных. Вдоволь наревевшись, Реми уснула, вцепившись в мое плечо. Пришлось изловчиться, чтобы пристегнуть нас обоих одним ремнем перед посадкой. Устало слежу, как самолет плавно снижается, а ночной Миннеаполис с каждой минутой обретает все более различимые очертания. «Чужой город — минимум связей». Рэй легко согласился улететь в новую жизнь, потому что крепких корней в прежней у него не было после детства, проведенного в приюте. Пит решил, что его вечно пьяный отец тоже не является весомым поводом цепляться за Бостон. «Больше всего мне будет не хватать Гарри. Но он должен быть на виду и следить за развитием непростых событий. Контактировать нам нельзя, но, как говорится, если очень хочется, то можно». Никогда не думал, что сценарий моей жизни изменится настолько резко, и до сих пор смутно представляю, как все сложится. То и дело мысленно возвращаюсь к вопросу Гарри. Стоит ли игра свеч? Нужно ли было идти в банк или вовремя отложить карты и отделаться малой кровью? Если бы не омерзительные интриги Дэвида, я бы, возможно, терзался некоторой долей сомнений. Но теперь очень ясно понимаю, я все сделал правильно». Впереди непростые месяцы адаптации и моего окончательного восстановления. Но помимо испытаний, уже совсем рядом маячит день благодарения. И в этот раз я точно знаю, кого и за что буду бесконечно долго благодарить и умолять о прощении».